Глава вторая. Второе пришествие. <тукнил> <internet> Ох, ё-о-о! Он уже успел позабыть, каково это... Приходить в себя в новом мире. Едва открыл глаза и осознал себя... Как тут же навалилась дичайшая головная боль. В принципе, он уже умел справляться с подобной напастью, но ничего не мог поделать с рефлексами тела. Михаил едва успел перевернуться на бок, как начал изтаргать из себя содержимое желудка. Сотрясение головного мозга штука неприятная и чревата опасностями. К примеру, прежний обладатель пережил клиническую смерть. Вернее, не пережил, иначе матрица сознания Михаила в этом теле не обосновалась бы. Когда перестал выворачивать наизнанку, малость полегчало. Время от времени позывы ещё случались, но не сильные, а потому удавалось с ними управиться. А может, причина в том, что в желудке не осталось даже желчи. Выполоскало всё без остатка. Поэтому, как не хотелось пить, а к журчащему неподалёку ручью он не пополз. Вместо этого привалился к березе и, прикрыв глаза, начал раскладывать по полочкам воспоминания рецепиента. Сначала большими блоками, так, лишь бы навести маломальский порядок. Это должно помочь избавиться от головокружения из-за безудержного потока информации, полившегося из самых потаенных уголков памяти. Наконец, в черне удалось все привести в порядок, и самочувствие несколько улучшилось». С удовольствием отметил, что его прежняя память пребывает в полном порядке. Наугад извлек из ее недр момент схватки с турком у неприметной крепостцы в Малой Азии, сумев при этом рассмотреть мелкую букашку, примастившуюся на его чалме. За этот эксперимент пришлось заплатить головокружением. Не отключил он нервное окончание и наверняка прилетел бы еще и приступ боли. Не в том он сейчас в состоянии, чтобы безнаказанно копаться в своей голове. Прикинул, кем был реципиент и что он тут делал. Получается, холоп владыки Милоша Крупа. Ехал с ярмарки из Тарново, довольно большого поселения, что стоит на торговом тракте, ведущем в Киев. Купцы нередко останавливаются там на несколько дней, чтобы привести в порядок лошадей и повозки, ну и заодно выкладывают свой товар. Так что место бойкое, круглый год, кроме осенней и весенней распутицы. Владыка так назывались польские рыцари-землевладельцы в начале XII века. Здесь и далее примечание автора. Оно, конечно, Лешек Марек холоп, но господин его очень даже ценит, примечает, выделяет среди других и доверяет. Вот и в этот раз отправил на ярмарку с повозкой зерна, дабы сбыть его, а на вырученные средства купить отрез доброго сукна, что холоп и исполнил. Но на обратном пути на него кто-то напал, приложил по голове и бросил в кустах, обобрав до нитки. Только крестик на тельной набичёвке и оставили. Да и то лишь потому, что тот был вырезан из дерева, не позарились. Да. Сволочи. Хоть бы и spodnie оставили. Немногие могут похвастать им, но семья Лешика хоть и холопы, но не голоштанная. Впрочем, хватит уже об этом. Был холоп, да весь вышел. Теперь звать его Михаил. Хм. От акцента ему не избавиться, мужик взрослый, 31 год, не шутка. Голосовые связки давно уже потеряли эластичность. Так что польское происхождение не скрыть. Ну и ладно. Значит, будет Михайлой. Ну а фамилию можно и прежнюю оставить. Да и не фамилия эта, а скорее отчество. Сыновья его, например, прозываются не Мареками, а Лешиками. По отцу, значит. Да и не опасается он того, что его искать станут. Даже если и найдут. Тут других забот полон рот. Но все это потом. Сейчас же нужно поспать. В принципе, по ощущениям, он вполне может начать действовать прямо сейчас. Главное, с рвотным рефлексом справиться удалось. Боль же легко блокируется, но к чему насиловать себя, если можно отдохнуть? По прошлому опыту помнит, что сон – это первое дело для окончательного восстановления рецепиента. Опять же, память сама собой разложится по полочкам, еще бы и прикрыться чем. Но с этим он как-нибудь разберется, благо середина лета и деньки стоят погожие. Проснулся под пение птиц и урчание живота, требовавшего пищу, Поднял взгляд вверх, тут же зажмурившись от пробившегося сквозь листву солнечного луча. Похоже, настало утро следующего дня. Поправочка: позднее утро. Что-то он совсем расслабился, поди не в первый раз в подобной ситуации. Впрочем, только во второй. Не столь ли шир великий опыт. Поднялся на ноги и тут же ощутил лёгкий дискомфорт. Ага, знакомо. Придется по новой учиться владеть руками и ногами, благо процесс обучения недолгий. Только и того, что приноровиться к новому телу. Но благодаря суперпамяти он с этим быстренько управится. Первым делом добрался до ручья и в волю напился. Голод, конечно, не унять, но на какое-то время желудок это обманет. А там нужно что-нибудь придумать, в лесу сейчас наверняка полным-полно всевозможных ягод». Пока Желудок прекратил бунтовать, провёл краткую ревизию своей памяти по основным вопросам. Так себе познание у рецепйента. Год 1131 от Рождества Христова, хоть дату знает, хотя в церкви бывает регулярно. Ксенс у них строгий и требовательный. Эдок взглянешь на него, мнит из себя не как не меньше епископа. Слышал ещё, что киевский князь Владимир несколько лет назад преставился, а на его место сел сын Мстислав. Выходит, получилось у Монамаха посадить преемника на трон, хотя он всего лишь первый сын великого князя, наследовавший отцу. А вот если вслед за ним там сядет Всеволод, тогда уже можно будет говорить о начале династической преемственности. Ещё о Руси Лешек мог сказать, что оттуда везут знатное сукно. Как раз такое он и купил для господина, когда его ограбили. Войлок, из которого точают зимние сапоги на кожаной подошве. Воды такая обувка боится, зато в снег лучше и не надо. Ну и слышал о князе Ростиславе, вроде как дядьке Мстислава. Он лет 10 назад приходил с войском в Польшу, чтобы помочь их великому князю Болеславу против германцев. Похоже, брат Монамаха, который в мире Михаила погиб совсем молодым, В этом приобрёл серьёзное влияние. Коль скоро о нём знает даже вот этот холоп, знать бы ещё к добру ли это. Впрочем, проблемы нужно решать по мере их поступления, и князь Переиславский сейчас таковой не является. Романов тут на секундочку стоит, в чём мать родила, с одним лишь нательным крестиком. Мелькнула было мысль вернуться домой, обзавестись вещичками, каким-никаким имуществом, после чего двигать на Русь. Ну вот нечего ему делать в Польше. Позаботиться о семье реципиента, а кто о нём Михаилу? Кормильцы они потеряли, и вина за это не на Романове, а на грабителях. Если бы его сознание не вселилось в это тело, то нашли бы в лесу только хладный труп, а могли и не найти. Опять же, хозяин его, владыка Милош Крупа. Вот наплевать ему как-то на то, что его холопа ограбили. Лешику хозяйское добро доверили, а он его пролюбил. Мало того, что сукно пропало, так ведь и конь с телегой утрачены. Выпарют. Однозначно. И жестко. Чтобы другим не повадно было. Сам погибай, а имущество господское сбереги. Да пошло оно все. Разберется с одеждой. Придумает что-нибудь. А пока и так нормально. И о семье позаботится. После. Для очистки, так сказать, совести, как встанет на ноги, изыщет возможность помочь им. Пока же пусть обходится без его поддержки. Благо старшему сыну уже 14, младшему 13, работники. Здесь взрослеют быстро. Сейчас же в приоритете еда, безопасная стоянка и огонь. Вот именно в такой последовательности и нужно решать проблемы. Причём сидеть ему на одном месте придётся долго. Есть в этом серьёзная потребность. М да. И быть ему всё это время на гишом. Ладно, придумает что-нибудь. Повязку там на бедренную сообразит. Так себе мера, но на первое время сгодится. Да ещё бы неплохо какое-нибудь подобие оружия, хоть дубинку. Тут ведь и волки водятся, и медведи очень даже не приветствуют появления в маленниках всяких разных конкурентов. Маленник он нашёл и по счастью обошлось без соседей. Хотя я обзавёлся увесистой дубиной. Но с таким оружием против мишки так себе затея, только от полного отчаяния и безысходности. Лешек, конечно, не худосочный батан, но и не богатырь былинный. Не сказать, что полностью насытился. Ягода она и есть ягода, но хоть на какое-то время желудок вновь удалось обмануть. Покинув маленек, вскоре вышел к небольшой речушке и решил обосноваться на её берегу. Из ивовых прутьев довольно быстро соорудил две морды, установив их в потоке. Такой способ ловли быстрым не назовешь, но другой ему сейчас недоступен. К моменту окончания работы успел снова изрядно проголодаться. Неподалеку обнаружился орешник. Плоды еще не вызрели, скорлупа зеленая, ядра мягкие, сытости в них немного. Но тут не до жиру. А ещё от их незрелости не случится мне ты животом, что уже, ой, как немало. После этого приступил к добыче огня. В прошлый раз у него имелся нож. Теперь же только голые руки. Впрочем, нашёлся камень с довольно острым сколом. Пришлось помучиться, но в итоге у него всё же получилось. К вечеру на полянке уже горел костёр, а сам он, проверив морды и найдя их пустыми, в нафет отправился к орешнику. Ночь прошла тихо, хотя комфортной её назвать язык не поворачивался, несмотря на всю неприходливость организма лешика. Спать на дышём, только в набедренной повязке из лыка на подстилке из травы, и травой же укрываясь, то ещё удовольствие. Словом, весело ему пришлось бы, если бы он не умел притуплять тактильные ощущения. На утро в его распоряжении оказалось сразу три больших рыбины. После завтрака засел за изготовление прощи. Не сказать, что он ее применял сплошь и рядом, но все же имел опыт, и в результате недолгой тренировки вполне сносно наловчился пользоваться этим оружием. Настолько, что вскоре сумел добыть глухаря. До здорового такого. Решив продовольственный вопрос, как на текущий момент, так и на перспективу, Михаил наконец подступился к насущным делам, не терпящим отлагательства. Правда, и тут пришлось потрудиться, сооружая из веток основания для глиняной таблички – Но вот не было у него в настоящий момент иных пищевых принадлежностей. Заточенная щепка, до да периодически выглаживаемая глининая поверхность. И работа с памятью его реального мозга имела целый ряд сложностей. То есть он мог вспомнить ровно столько, сколько мог запомнить. Извлечь информацию и обработать её мысленно, разложив по полочкам, было в разы сложнее, чем оперировать сведениями, почёрпнутыми уже здесь. Память юриципиентов он мог пользоваться по ходу, причём за обе личности, без труда извлекая из потаённых уголков что угодно. Когда-то для него это составляло определённые сложности, но за долгие годы Романов приобрёл в этом изрядный опыт. Ну и немаловажно, что ему было достаточно бросить мимолётный взгляд на страницу, чтобы запомнить её на всю жизнь. Изучить же можно было и позже. К слову, и с усвоением материала он серьёзно ускорился. Не компьютер, конечно, но всё же. С его собственной памятью дела обстояли куда сложнее, но процесс был более или менее отработан. Даром что ли в прежней жизни он часами черкал на восковых табличках. Вот и теперь пошёл тем же путём. Разве только информация была достаточно свежа, а потому дело спорилось, в чём серьёзно помогала зрительная память. Чего не сказать о мышечной. Она осталась в родном мире. Все же Михаил поднаторел в деле запоминания. Как-то он подумал было начать изучать английский. Удобно при поездках за границу. Что не говори о международный язык общения. Вообще-то ВОЗ и ныне там. Но интересуясь вопросом, он просмотрел несколько роликов с методиками пополнения словарного запаса. Там делался упор на ассоциативное запоминание, и это работало. Он до сих пор помнил с полсотни английских слов. Так вот... Михаил придерживался своего способа, основанного на его суперпамяти в этом мире, раскладывал всё по полочкам, отводя каждой информации свой уголок. В общем и целом это работало. Может, не так хорошо, как у наставников с Ютуба, и уж точно на порядки хуже, чем здесь. Однако, если не ловить мух и в сжатые сроки проработать почерпнутые сведения, то всё получится. К тому же, подбирая материалы, Романов делал ставку не только на прочтение и конспектирование. По всем изученным им материалам он непременно ещё и просматривал видеоролики, то есть вовлекал в дело зрительную и слуховую память. Как результат, запомнить удалось многое. Оставалось только извлечь всё это, чтобы уже намертво впечатать на жёсткий диск ЕИПЗ. Уже на следующий день он начал придерживаться определённого распорядка дня. Сразу после подъема – пробежка, потом тренировка. Тело реципиента жилистое и сильное, но Михаилу ведь не в поле пахать от зари до зари и не по хозяйству трудиться. Придется использовать иные группы мышц. К примеру, бег для крестьянина был сущим наказанием и адовыми мучениями. Вроде и не знает пока Европа табака, но в первый же день едва легкие не выплюнул». Хорошо хоть мог издеваться над организмом, отключая боль, усталость, сжение в груди. Правда, с таким явлением, как судорога, ничего поделать не мог. Или когда мышцы забивались так, что не с места. Боль-то отключил, но толку никакого, потому как предел. Моторику боевых навыков восстановил довольно быстро. Тут его мозг работал четко, словно он и не человек, а робот какой-то. Несколько правильных и выверенных повторений, затем повторы на скорости. Всё, навык закреплён. Можно переходить к следующему. Растяжка также не вызвала особых сложностей. В этом деле два главных момента. Первый это боль, которую он мог отключать хоть полностью. И второй не переусердствовать, а то даже надрыв связок и сухожилий ни к чему хорошему не приведёт. Впрочем, он мог и порвать все к чертям собачьим, а потому боль полностью не отключал. Чтобы получить должный эффект, приходилось делать по несколько подходов за день. Опять же, ему ведь не гимнастикой заниматься и не скручивать тело, как человек-змея. Главное – обеспечить достаточную гибкость для использования боевых навыков. А подобного результата за неделю добиться вполне возможно. Разумеется, при должном усердии. А уж он-то постарается – «Вообще, конечно, картина впечатляющая. Голый мужик с окладистой бородой и в набедренной повязке, обитающей на неприметной полянке у речки. Странная такая робинзонада. Но тут свидетелей нет, а на Щербакова с помощниками ему было как-то наплевать. Выходить к цивилизации, не способным за себя постоять увольнем, глупость несусветная». И ещё большая глупость не предпринять срочные меры к записи на жёсткий диск тех знаний, что пока были свежи в его голове. Поэтому основное время он уделял письму. И списывал глиняную табличку, затирал и писал вновь, накрепко вгоняя знания в подкорку. Неделя выдалась плодотворной. А главное, хорошо, что не случилось дождей. Так-то укрыться есть где. Уже на следующий день своего пребывания на полянке Михаил обозился шалашом, но он даст защиту только от влаги, а от холода не спасёт. Так что повезло с погодой. Что тут ещё сказать? За прошедшее время Романов успел законспектировать всё, что тот изучал перед отправкой сюда. Хорошо хоть не старался объять необъятное, сосредоточившись на нескольких моментах, которые возможно воплотить при имеющихся технологиях. Правда, с практикой так себе. Никак, в общем-то. Но тут уж, как всегда, методом проб и ошибок. Тем более, что было от чего отталкиваться. Не забыл о золоте, меде и серебре. Вообще-то бесполезная информация. Из того, что он нарыл, ближайшие перспективные месторождения находятся на Южном Урале и Алтае. Неближний свет, и уж тем более для нынешней Руси. Есть еще немного в Карелии... Но эти земли сегодня Руси и также не подвластны. Он правильно сделал в своё время ставку на то, что золото и серебро сами шли в руки из Европы и Азии за производимые товары. Но на всякий случай координаты места рождения в памяти зафиксировал. Едва ли не первым делом проговорил их вслух, когда сумел более или менее адекватно мыслить, чтобы уж точно не потерялись. А потому ж Когда обзавелся глиняной табличкой, начал с секстанта, фиксируя в подкорке устройство и принцип работы. Этот прибор в принципе лишним не будет. Впрочем, на случай, если бы память его подвела, есть астролябия, которую используют в эти времена. И Романов досконально знает, как ее изготовить.